Что было? Мэйва старалась собраться с духом, стоя перед высоким деревянным зданием. Мысленно уговаривала себя переступить порог церкви. «Так будет правильно», — твердила она себе. Хотя Хельга велела молчать. Она ещё раз проверила Лейду. Малышка крепко спала на перевязи у неё за спиной. Внезапная острая боль пронзила висок, прошла по щеке и по шее. «Наверное, будет буря». Маева поплотнее закуталась в шарф. Сегодня утром холодный ноябрьский ветер стал её верным союзником. Всю дорогу дул в спину, подгоняя её вперёд. Так что путь до Оркина показался быстрее и легче обычного. Питер уехал на пристань с утра пораньше. Он поехал верхом, а Маева пошла пешком, дождавшись, когда он отъедет подальше. Не надо, чтобы муж узнал о её затее. Она видела его траулер у причала, видела, как развивается на ветру его любимый красный шарф, привязанный к перилам на палубе. Она пошла прочь, опустив голову и надеясь, что никто, и особенно Питер, её не заметит. Она приоткрыла тяжёлую деревянную дверь и проскользнула внутрь, в темноту. Дверь захлопнулась у неё за спиной со зловещим стуком. Ветер в последний раз подтолкнул Маэву вперёд. Она прищурилась, чтобы глаза привыкли к полумраку. «Хорошо, что сегодня не воскресенье, и в церкви пусто. Сегодня среда. День Одина». Она попыталась прогнать мысль о нём, но воспоминания уже закружились вихрем в голове. Всё могло быть иначе. Она заставила себя сосредоточиться, заставила себя подойти ближе к алтарю. Стыд накатил жаркой волной. Воспоминание о крещении было еще слишком свежо. «Фруальдестат, как я рад!» — донесся из-за алтарных колонн голос пастора Кнутсена. Маева вздрогнула от неожиданности. Пастор переступил через высокий порожек подаркой за алтарем. В одной руке он держал метлу, в другой — Библию в черном кожаном переплете. «Ваш последний новокрещенный?» — спросила Маева указав на метлу — Пастор на миг растерялся, а потом от души рассмеялся. «Да, пожалуй. Как вы знаете, мы здесь, в Оркене, рады приветствовать всякого, кем бы он ни был и как бы ни отличался от нас». Маэве сделалось неуютно. Чтобы скрыть неловкость, она принялась поправлять детскую перевесь на плече. Пастор смущенно откашлялся и пробормотал. «Я вовсе не имел в виду, я лишь хотел поддержать вашу шутку». Он умолк, сделал глубокий вдох и начал заново. «Доброе утро! Как поживаете, Фруальдестад?» Он заглянул ей за спину и улыбнулся, глядя на спящую малышку. «Здравствуй, малютка Лейда! Как приятно увидеть нашего настоящего, новокрещенного, так скоро после свершения таинства!» Несмотря на свою нарастающую нервозность, Маева искренне улыбнулась пастору, тронутая его добротой. «Доброе утро. Я пришла, чтобы, во-первых, лично поблагодарить вас за подарок». Она достала из сумки детские кожаные ботиночки. «Спасибо вам за заботу, но у нас столько вязаных башмачков, что нам просто не нужно ещё. Наверное, их лучше отдать кому-то, кому они будут нужнее». «Нет, что вы, не надо. Теперь они ваши», — проговорил пастор. Не обращая внимания на его возражения, Маэва поставила ботиночки на ближайшую скамью. Ей вдруг захотелось сказать ему правду. «Я не могу оставить их у себя. Это будет неправильно. Ведь они предназначались другому ребёнку». Его лицо залило с краской. Вторая причина, по которой мне надо было прийти, уже не такая приятная. «Мне нужен совет насчёт прутормундсдоттер». Пастор Кнутзин нахмурился. От былого радушия не осталось и следа. Он положил Библию на кафедру, дважды похлопал по книге рукой и принялся сосредоточенно подметать пол вокруг алтаря. «Мне очень жаль, но я ничем не могу помочь». Ее дело находится в ведении светских властей. Он упорно разглядывал пол, выискивая оставшиеся соринки и старательно избегая смотреть на Маэву. Им занимается губернский магистрат из Бергена, и теперь нам остаётся только молиться. И ждать. Он принялся с удвоенной силой махать метлой. Сухие жёсткие прутья чиркали по полу с пронзительным скрежетом, казавшимся особенно громким в тишине пустой церкви. Маэва сцепила пальцы в замок. «Но ведь можно же как-то прийти на суд, чтобы дать показания?» «Суд уже состоялся». Вчера, после полудня. Разве Питер вам не говорил? Нет, не может быть. Но почему меня не пригласили свидетельствовать? При сложившихся обстоятельствах было бы вполне естественно, чтобы я выступила свидетельницей на суде. Её голос разнёсся эхом в гулкой пустоте. Пастор Кнутсон прекратил подметать. Ох, маева Питер выступил вместо вас, кстати, по моему совету. «Поскольку вам не здоровилось». Магистрат дал разрешение, так как Питер присутствовал при родах. «В день крестин вам стало плохо, все это видели, все это знают. Вот почему магистрат проявил понимание и освободил вас от необходимости являться в суд». Он указал на скамью, приглашая Маэву присесть. Сам тоже сел рядом с ней и неловко погладил ее по руке. Я уверен, ваш муж не хотел лишний раз вас волновать. Маева почувствовала, как внутри закипает холодная ярость. Питер. Она отдёрнула руку. И что же сказал мой муж? Что Фру Тормундс доттер в ту ночь всего лишь дала вам успокоительное питьё. Лейда родилась несколькими днями позже так что нет и не может быть никакой связи между вашим ребёнком и трагедией в семье Иннесборга». Он указал на большую толстую книгу, лежавшую на боковом столике у алтаря. «И тому есть подтверждение. Запись даты рождения в приходской книге. Официальный документ». От ярости её бросило в жар. Она вытерла пот со лба и над верхней губой. «Вам всё ещё не хорошо, милая». «Наверное, вам нужно выпить воды?» Маева встала, но тут же села на место и закрыла глаза. «Мне нужно море». Она попыталась улыбнуться пастору, но губы не слушались. Он наблюдал за ней с нарастающим беспокойством, а потом крикнул куда-то вглубь церкви. «Унна, подойди на минутку!» Девочка выглянула из комнаты за алтарем, держа в обеих руках по свече. Маева чуть не застонала. Унна подошла ближе. «Что, пастор кнутсон Давай ненадолго отложим уборку. Фруальдест отстало плохо. Будь добра, сбегай к колодцу. Принеси ей воды». Унна моргнула и уставилась на Маэву. «Иди, дитя, сделай, как я прошу, и, пожалуйста, поторопись». Унна резко развернулась и бросилась к двери. Пастор проговорил виноватым голосом. «Теперь уже ничего не поделаешь, милая. Всё в руках божьих». Маева прикусила губу изнутри, чтобы скрыть досаду и чувство бессилия. «Я хочу дать показания. Мне надо поговорить с магистратом». «Всё равно ничего не изменится, Маева, Всё уже решено». «А если появятся новые сведения?» «Если я смогу доказать, что Хельга невиновна?» «Она приняла у меня роды» и моя девочка совершенно здорова. Она обращалась к своей чёрной книге, и никакого вреда не случилось. Мой вам добрый совет — вступайте домой. Те доказательства, о которых вы говорите, они никому не помогут. Если появятся новые сведения, значит, появятся новые дознаватели, новые допросы, новые неоправданные обвинения, осуждение невиновных. Последнее слово он произнёс с нажимом, стиснув руку Маэвы. Его лицо стало очень серьёзным, почти суровым. «К тому же вы не здоровы вам нельзя никуда ехать». Магистрат выехал из Оркино сегодня утром и забрал с собой Хельгу. В животе у Маэвы всё перевернулось и забурлило. Она кое-как поднялась на ноги. «Спасибо, пастор, я... мне надо на воздух». Она бросилась к выходу, прежде чем он успел ее остановить. Буквально скатилась с крыльца, добежала до ближайшего дерева, схватилась за ствол и ее вырвало на землю. Лейда проснулась и громко расплакалась. Маева прижалась лбом к дереву, дожидаясь, когда пройдет слабость. Кто-то поднес ей карту чашку с водой. Маева подняла глаза. «Унна». Удивлённая, она взяла чашку и отпила глоток. «Спасибо, дитя». Унна пожала плечами, не сводя глаз с Лейды. Она протянула малышке палец, чтобы та за него ухватилась. Маева не могла не заметить, что кожа на руке Унны абсолютно здоровая, чистая, без волдырей и красных пятен. «Уже всё понятно и всё решено, так говорит моя мама». Маева с трудом подавила желание швырнуть чашку с водой ей в лицо. Она чуть сдвинулась в бок, чтобы Унна не смогла дотянуться до Лейды, и принялась тихонько покачиваться, успокаивая малышку. «Честно сказать, я не знаю. Может быть, ещё можно что-нибудь сделать? Возможно, им надо выслушать других свидетелей? Нет, всё решила чёрная книга, которую нашла мама». Унна забрала чашку из протянутой руки Маэвы. «Твоя мама нашла Хельгину книгу? Там на обложке были инициалы ХАТ, так что, наверное, это её книга. Как по мне, надо быть очень глупой, чтобы бросать где попало такие вещи. Если бы я была ведьмой, я бы хорошо спрятала свою книгу заклятий, и никто бы её не нашёл». Что-то щёлкнуло в голове у Маэвы. «Да, в самом деле». Продолжая покачиваться, чтобы Лейда опять не расплакалась, она спросила, как бы из праздного любопытства, «А где твоя мама нашла эту книгу?» Унна, которая уже поднялась на крыльцо и собиралась вернуться в церковь, обернулась через плечо. Её нашла какая-то финка, торгующая на рынке. Дверь за нею закрылась. Маева застыла, не в силах пошевелиться. Внезапно поднявшийся ветер закружил опавшие листья вокруг её ног.